Глава 4. Проснулся Дитрих от того, что кто-то нежно почёсывал ему брюшко и шейку. Драконёнок замурлыкал от удовольствия и потянулся, и тут же понял, что этим себя выдал, так как почёсывать его мгновенно перестали. «Ты не дракона, кот какой-то», насмешливо сказал чей-то голос. «Даже, пожалуй, ещё громче будешь». Открыв глаза, драконёнок даже не сразу понял, где находится. Чьи-то руки бережно опустили его на покрывало, после чего он услышал шаги. Но драконёнок совершенно не спешил открывать глазки. Слишком ему было хорошо. Однако через некоторое время его чуткий нос уловил запах съестного. Открыв глаза, он увидел перед собой горку мясных полосок и миску с водой. «Уж не обессудь, что с пола!» Фыркнул в горд, усаживаясь рядом и отправляя в рот сразу горсть полосок. «Столом я как-то не обзавёлся. Никогда». «Да и не сильно нужен он мне тут. Проще подстелить что-нибудь, ну и...» Дракончик поспешно устал, увидев, как быстро заканчивается еда, и понял, что он так рискует остаться голодным. Однако не успел он протянуть лапку, как ткань с местными полосками отъехала в сторону. «Куда грязными лапами и неумытой мордой? А ну, марш умываться!» Горд безапелляционно указал пальцем правой ноги в сторону двери. Там уже стоял ушат с водой, которую Арчонок неизвестно, как мудрился сюда натаскать. Однако, когда Дитрих дошёл до воды, то вдруг понял, в какой нелепой ситуации оказался. Он бы раскраснелся от стыда и досады, если бы и так не был фиолетовым. «Ну, чего ты там копашишься раздался голос Арчонка. «Тебе так ничего не достанется». «Да хоть всё ешь сам», – обиженно сказал Дитрих, оттолкнув от себя деревянный таз и укладываясь около выхода, с трудом сдерживая слёзы. Надо отдать должное горту, отреагировал он очень чутко. Встав и подойдя к дракончику, он осторожно погладил его по голове и ласково спросил. «Ну, что такое? Так не любишь умываться?» Дитрих обернулся и посмотрел на мальчишку. «Странно, в глазах, где раньше сквозили насмешкой высокомерие, сейчас было только чуткое внимание. Нет, он не станет смеяться». «Я не умею умываться», – тихо сказал дракончик. «Это как так?» – не понял Арчонок. «Мне мама с папой запрещают», – тихо продолжил дракончик. «У меня лапы маленькие, и когти я пока убирать не умею. Вот потому что я могу поранить себе глаза и...» «Чуву!» – рассмеялся Арчонок. «Не было печали. Так бы сразу и сказал. Да я и сам мог бы смекнуть, что у тебя к такому лапы не приспособлены. Сейчас, погоди!» Горд ушёл куда-то вглубь своей халабуды, достал коробок и принялся в нём рыться. Через несколько секунд на свет появился платок, на котором была изображена большая рыжая бабочка. С этим платком он вернулся к драконёнку. Но, «Ну, Не против, если я тебе помогу?» – спросил Горд. Дитрих неуверенно кивнул. Горд уселся и положил драконёнка себе на руки, после чего окунул платок в ушат. Не прошло и минуты, как Дитрих уже был чистый вымыт. При этом Арчонок все операции проделал так бережно, что, не испытай Дитрих всего сам, ни за что бы не поверил. После чего он вернул драконёнка на плед и подвинул ему полоски мяса. Дитрих, совершенно не ожидавший такого внимания и бережного отношения, благодарно кивнул Арчонку. «Спасибо тебе! Ты очень хороший!» Он забрался на колени к сидевшему рядом Горту и потерся головой о его живот. Горт на мгновение напрягся... Он прикоснулся было к спинке Дитриха, чтобы погладить, но в последний момент убрал руку. «Жуй давай», — только и сказал он нарочито равнодушным голосом. «Мы так опаздываем». «Пофему», — спросил Дитрих с полным ртом мяса. «Потому что по утрам орлы улетают на охоту, а их птенцы еще спят». «Я не просто так тебя сюда привел. Из деревни, чтобы успеть такой посмотреть, чуть ли не ночью вставать надо. А тут самое оно». Ну, поел. Тогда вперёд! До волка на самом деле добрались меньше, чем за час. Подниматься по тёплому камню было неожиданно приятно. Ещё через несколько минут Орчонок показал на вход в небольшую пещеру. По ней аккурат гнёзда марлины мы выйдем. Их там штук пять, в каждом уже есть птенцы. По дороге надо только один раз будет аккуратно прыгнуть, надо да там с этим, думаю, проблем не возникнет». Так оно и оказалось. Пробираясь по тёмной пещере, которая урывками освещалась то пробиваемым солнечным светом сверху, то зловещими красными отблесками лавы снизу, они осторожно продвигались к своей цели. И здесь Дитрих поймал себя на мысли, что ему совсем не страшно. Но вот ни капельки, хотя, казалось бы, убежал от братика. Пошел неизвестно куда и неизвестно с кем. Хотя нет, теперь стыдно так думать. Горд оказался вовсе не неизвестно кем, а очень даже хорошим. «Вот тут аккуратнее», – предупредил Арчонок. Они остановились. Перед ними была расщелина длиной примерно в пять шагов, на дне которой булькала лава. Дитрих завороженно наблюдал, как внизу вздувались и лопались огненные и красные пузыри. Горд, однако, его восторга не разделял. «Странно, Барматалон, еще месяц назад такого не было. Не нравится мне это». Благополучно виновы расщели, но они направились дальше. Пещера то расширялась так, что в ней поместился бы братик Мефамио в облике дракона, то сужалась так, что Игорту приходилось ползти на четвереньках. Но в конце концов пещера расширилась, открывая обзор на площадку перед собой. Но вот и пришли». Довольно сказал горд, опускаясь на живот и обратно подползая к краю выступа. После чего пробормотал. «Только вот что-то нету тут...» «Никого». Дитрих подполз и устроился рядом. Внизу на небольшом плато и в самом деле оказалось пять больших гнезд. Однако четыре из них пустовали, хотя, судя по перышкам, кусочкам мяса и разворошенной соломе, становилось ясно, что совсем недавно это было не так и лишь в пятом гнезде жалобно пищал брошенный птенец. «Это чего они вдруг взяли и свалили отсюда?» Почесывая лоб, вслух поинтересовался Горд. «Может, почу или чего?» Тут вулкан, до того лишь мелко подрагивавший, заходил ходуном. Посыпались камни. «Это...» «Это что, сейчас извержение начнется?» Упавшим голосом спросил Горд. «Но повезло так повезло». «Сваливаем отсюда быстро!» «Но как же Орлёнок?» Испуганно спросил Дитрих. «Ты ему ничем не поможешь», ответил Горд. «За ним наверняка должна мать вернуться. А если ты попадёшься ей на глаза, то она вряд ли оценит твой душевный порыв. Скорее уж примет за удачно подвернувшуюся закуску. Вот она, кстати, летит». Орчонок указал рукой вверх. Там уже виднелся большой крылатый силуэт, стремительно направляющийся к гнёздам. Горд предусмотрительно отодвинулся сам и бесцеремонно утянул Дитриха за хвост, чтобы драконёнок даже случайно не оказался в поле зрения гигантского орла. Приземлившись в гнездо, орлица явно хотела схватить своего птенца, на тот, отброшенный из могучих крыльев, отлетел в сторону и упал в неудачно подвернувшуюся расщелину. К счастью, послышавшийся несколько секунд спустя писк показал, что орлёнок жив и в лаву не упал, но теперь орлица не могла его оттуда достать. Трещина была слишком узкой, и ни коготь, ни клюв гигантской птицы туда не проходили. И судя по писку, который с каждой секундой становился всё жалобнее, птенец тоже не мог сам вылезти. Когда Горд повернулся к Дитриху, то не обнаружил его около себя. Маленькая сиреневая молния метнулась к расщелине. Летать Дитрих ещё не умел, но вот планировать уже вполне себе. Понимая, что уже не успеет его остановить, Арчонок прыгнул следом. И хотя прыгать было довольно высоко, Горд сумел в кувырках смягчить падение. Дитрих тем временем уже нырнул в расщелину. Орлица не стала его атаковать, как боялся Арчонок. Вероятно, в отчаянии поверила, что ей хотят помочь. Расщелина оказалась глубокой, не меньше метров в высоту. Нырнув в нее, дракончик увидел птенца, который жалобно пищал и прыгал. У птенчика едва появились перышки, причем на голове было пять перышек, образующих странный, даже немного смешной хохолок. На бежево-желтом клюве, которому со временем предстояло потемнеть, светлело яркое белое пятнышко. «Не пугайся, не пугайся!» Тихо заворковал дракончик, успокаивающий медленно, помахивая крыльями и хвостом. «Я хочу... Я хочу помочь! Только не бойся!» Минуту спустя птенец перестал пищать и даже сам подошел к драконёнку. Тот бережно взял его в передние лапы, ловко встал на задние, оперся стенку и принялся носом толкать птенца вверх. Орлёнок почти было свалился, но там его уже подхватил двумя руками горд, тоже свесившись в расщелину. После чего немедля сбросил свою куртку и спустил её вниз. «Цепляйся зубами!» – скомандовал он. Дитрих послушно вцепился в руках куртки и через секунду орчонок вытянул его из расщелины. Орлица со своим птенцом в когтях уже улетала прочь она просто так улетела и оставила нас обиженно спросил дитрих болта сердито выдохнул горд щелкнул дитриха по носу скажи спасибо что она вообще не сожрала нас но ведь она просила о помощи Дитрих хоть и виновато опустил голову но все же с вызовом посмотрел на арчонка как можно было не помочь а если волк будет сидеть и вы что у него дома волчата голодные «Ты тоже побежишь ему помогать?» – ехидно спросил Горд. Дитрих не успел ответить. Волкан снова задрожал, напомнив обоим, что орлы улетели отсюда не просто так. «Ладно, сейчас мне это важно», – махнул рукой Горд. «Давай выбираться отсюда». Дитрих послушно залез к Горду на шею, и Арчонок ловко вскарабкался обратно к лазу, из которого они и пришли. Приходилось спешить. За то время, пока Арчонок и драконёнок возвращались, вулкан трясся еще дважды. И вот, когда они добрались до расщелины, где Дитрих первый раз увидел лаву, их поджидал крайне неприятный сюрприз. Расщелину перекрыл огромный камень, полностью отрезав ребятам дорогу назад. «Это?» – дрогнувшим голосом спросил Дитрих. «Как нам теперь быть? Как же мы вернемся?» Горд думал от силы секунд пять, просчитывая варианты, после чего сказал «Есть и другой путь, правда там будет два очень опасных места, но альтернативы еще хуже». Дитрих серьезно кивнул, выражая готовность следовать за рычонком. Будучи драконом, принц, несмотря на более чем скромный возраст, обладал удивительной рассудительностью. И он вполне здраво решил, что сейчас надо выбираться отсюда в безопасное место, а панику и поиск виноватых можно отложить на потом. Вернувшись почти к самым гнёздам, Горд подсадил Дитриха на одну прежде незамеченную расщелину и сам вполз следом. «Это ещё один лаз», — сказал Арчонок, проходя вперёд. «Он покрепче не должен так быстро обвалиться. Правда, как я уже сказал, параместам. Бррррр». Это не было преувеличением. Первое же неприятное место оказалось расщелиной шириной в 20, а то и больше шагов. Взяв короткий разбег, Горд перепрыгнул его приземлювшись аккурат по краю выступа. Сбалансировал после отдачи приземления, но на ногах все же устоял. «Давай, прыгай!» – крикнул он. Но Дитрик не смог заставить себя это сделать. «Не могу, мне страшно!» – жалобно прокричал он в ответ. «Не бойся, не смотри вниз!» – ответил Арчонок, наклоняясь и протягивая руки. «Прыгай, я тебя поймаю! Обещаю!» И Дитрик поверил ему. Он разбежался, однако в момент прыжка вулкан снова задрожал, и дракончик запнулся перед самым отрывом от земли. Он летел, но у Горта уже болезненно жало сердце, когда он увидел, как неудачно прыгнул дракончик. И тут случилось то, что Горт потом запомнил на всю жизнь. На пару мгновений вокруг дракончика возникло насыщенное темно-желтое сияние, и это странное облако, казалось, протащило его недостающие несколько шагов, после чего бросило прямо в руки Арчонка. Судя по тому, как недоумевающие и с облегчением смотрели глазки дракончика, тот и сам не понял, что произошло. На уровне подсознания, которое в моменты опасности работает куда лучше здравого смысла, Арчонок понял, что не время и не место задавать вопросы, да и навряд ли он услышит что-то вразумительное, делая вид, что всё в порядке и так и должно быть. Горд велел Дитриху следовать за ним дальше. Следующий выступ показался через 10 минут. За это время вулкан дрожал ещё четырежды. Эта расщелина оказалась куда коварнее предыдущей. Она была меньше в ширину, но другой выступ располагался выше, и потому запрыгнуть на него гораздо труднее. «Теперь будем прыгать вместе», – твёрдо решил Горд. Дитрих с ним не спорил. У него до сих пор после предыдущего прыжка тряслись лапы. Арчонок твёрдо взял драконёнка на руки и принялся готовиться к прыжку. Прицелившись, он взял разбег и прыгнул. И, к сожалению, ему не хватило высоты, чтобы допрыгнуть. Он больно ударился животом о выступ, прожимая руки и выпуская Дитриха. Дракончик несколько раз перекворкнулся, но тут же вскочил на лапы. Горджи, зацепившись за выступ локтями, висел над обрывом. Он никак не мог подтянуть себя наверх, сказывался сильный удар в живот. Дитрих подскочил к корчонку. «Вылезай! Ну, вылезай же, скорее!» – закричал он. «Не могу», – прохрипел тот, болтая ногами. «Снизу опор никакой зацепиться не за что. Цепляйся за меня. Да что ты можешь? Беги!» – обреченно выдохнул Арчонок. «Да как же я тебя оставлю?» – испуганно спросил принц. «За помощью беги. Если побежишь быстро, то успеешь». Но по глазам товарища Дитрих понял, что это неправда. Он ни за что не успеет, но и бросить тут он его не может подскочил к корчонку, дракончик вцепился зубами в ворот его куртки и потянул на себя. Вцепился грамотно так, чтобы тянуть, а не оторвать. Несмотря на почти полное отсутствие надежды на спасение, Горд не смог напоследок не улыбнуться тщетным сторонням дракончика, которые ни на йоту не помогали ему выбраться. Но Дитрих не сдавался. Вопреки здравому смыслу, он искренне верил, что шанс помочь все-таки есть. «Нет, я тебя не брошу». Яростно думал Дитрих из последних сил, продолжая тащить. «Помогите кто-нибудь! Пожалуйста! Умоляю!» И внезапно улыбка сползла с лица Арченко, потому что теперь он увидел, как Дитриха окутывает фиолетовое сияние, разрастающееся далеко за пределы его шкурки. И он начинает медленно, сантиметр за сантиметром, но тащить его. Он рычит, упирается, плачет, но не отпускает его. Ещё. Ещё. Ещё совсем чуть-чуть. Наконец Горд опёрся животом о выступ и дальше уже вытащил себя сам. Вдохнул и поморщился. Живот ныл, синяк минимум на неделю. «Что-то я так устал!» – тихо сказал Дитрих, опускаясь на камни и закрывая глаза. «Не страшно!» – Горд тут же подхватил его на руки. «Дальше безопасно. Я донесу тебя!» Бережно прижал к груди драконёнка, Горд побежал дальше. Теперь уже было недалеко. Только бы успеть. Только бы успеть. Но он опоздал. Выбежав к самому жерлу, Арчонок увидел, что тропка, по которой можно было выбраться, тоже обвалилась. Сам Горд выбрался бы по выступающим камням ему не впервой. Если бы Дитрих оставался в сознании и крепко вцепился в его шею, шанс тоже был. С дракончиком без сознания выбраться отсюда возможности не было никакой. Горд чертыхнулся про себя. Он не исключал такой возможности, но до последнего верил. Надеялся, что второй раз им всё-таки повезёт. Но нет. Всё кончено. Раскалённая магма заполнит здесь каждую щель, и нет им больше спасения. Арчонок прижал к себе дракончика, к которому так успел привязаться за последние два дня на которого он так сильно хотел произвести впечатление, что даже предложил ему эту безрассудную авантюру. Жаль, что все так кончится. Жаль, что за его самоуверенность придется расплачиваться и другому. Но бежать поздно, как поздно, и сожалеть.